Глава 20. «Стимуляторы желания». О том, зачем самой себе покупать цветы, о том, почему трудоголики бывают импотентами, о том, почему постель не место для скандалов, о том, что главный сексуальный член мужчины – это мозг, а также о формах фригидности и о Виагре. Желание приходит и уходит. И когда ваш партнер не демонстрирует удовольствие в кровати, мы задаем себе вопрос «А что же происходит?». Мало того, что это дестабилизирует, но ну, может быть еще и очень неприятно, желание капризно. Попытаемся понять подъемы и спады лебедок. В самом начале отношений, когда все еще новое и красивое, мы демонстрируем себя с наилучшей стороны. Желание находится на своем пике. А затем, когда в отношениях появляется рутина, а жизнь со своими трудностями и ежедневными заботами берет свое, стрелка барометра падает. Она колеблется в зависимости от смены настроений в паре и может показывать хорошую погоду, бурю или умеренный климат. Примирение и выяснение отношений в кровати, сексуальные неудачи, механические жесты и просто желание побыстрее попасть в объятие морфея – одни из причин взлетов и падений желания. Снижение лебедо может быть связано с временной поломкой одного из партнеров или с какими-то мелкими проблемами в паре. Желание очень хрупко, оно нуждается в пространстве и в свободе для того, чтобы развиваться. Оно также зависит от психологического состояния каждого из партнеров и пары в целом. Оригинальность способна разбудить желание. Девушка надевает пояс с ажурными чулочками в то время, когда ее юноша смотрит футбол по телевизору. Эта классическая сцена, которую мы не раз видели в кино, имеет два возможных продолжения. Если мужчина привык к поясу с чулочками, этого будет недостаточно для того, чтобы он отвернулся от своего первого удовольствия телевизора. Если же это исключительная вещь для него, тогда он очень быстро предоставит девушке удобное место на диване рядом с собой, и даже больше, если она поведет себя сексуально. Известно, что воображение – это лучший стимулятор желания. И достаточно лишь доли фантазии для того, чтобы возродить удовольствие и получить удовлетворение, особенно когда вы живете вместе со своим партнером уже некоторое время. Но иногда очень трудно вырваться из рутины, которая предрасполагает вас к занятиям любовью в одно и то же время, в одной и той же позиции, в одном и том же месте. Чтобы взбодрить свои желания, нужно в первую очередь изменить окружающую атмосферу. Избегайте деловых разговоров со своим мужчиной, если у вас... Эротические планы. Маленькая непредвиденная прогулка, романтический ужин, полностью раздетыми, кокетливые игры, другая манера вести себя, ночь любви в другом месте, а не в привычной кровати. Этого может быть достаточно, чтобы пробудить глубоко заснувшее желание. Самое главное, чтобы был эффект неожиданности, сюрприза. Соперничество – это очень хороший стимулятор заснувшего желания. Спортивное соперничество заставляет спортсменов преодолевать себя и устанавливать мировые рекорды. То соперничество толкает ученых к исследованию, а науку в целом к прогрессу. Любовники тоже могут воспользоваться этим стимулом. Это чувство опасности, легкой тревоги потерять того или ту, кого любим, идея, что он или она может принадлежать другой или другому, кому-то кроме нас. Такого рода воображение оказывает невероятный эффект на усилие или желание сохранить или снова завоевать любимого человека. То, что уже нам принадлежит, не вызывает эмоций. Чувство неуверенности или возможного непостоянства возбуждает желание. Вы получили комплименты или явные знаки внимания со стороны ухаживающего за вами мужчины. Даже если вам придется подарить самой себе цветы, этого вполне достаточно для того, чтобы ваш любимый посмотрел на вас другими глазами и испытал новые эмоции. Не доходя до того, чтобы вызывать болезненную ревность, проявляя садизм, вы можете всегда провоцировать легкие рискованные ситуации для вашего дремлющего любимого, уверенного в вас и поэтому теряющего бдительность. Эти маленькие жесты вызывают желание удостовериться, чтобы вы все-таки принадлежите ему. Это стимулирует желание и позволяет женщине быть уверены в себе, что дает прекрасную возможность снова получить подтверждение его любви. По мнению психологов, сексуальная энергия – это не просто элемент нашей энергии, она находится в основе нашей энергии. Юнг называл лебедо корнем нашей жизненной энергии. Когда нам все меньше и меньше хочется получать ласку, считается, что наше лебедо падает. В таком случае нужно реагировать и срочно искать причины снижения желания и выяснить, не являются ли они причинами психологическими или физическими. В основе любовных эротических импульсов находится мечта. Она действует как дуновение, которое усиливает пламя. Это благодаря ей существуют фантазии, без которых невозможны качественные сексуальные отношения. Умы и «Память» — два главных композитора любовного концерта. «Фантазии» — это партитура. Именно эти ментальные представители управляют музыкальными инструментами, что означает, что удавшийся сексуальный акт обязательно сопровождается богатым воображением. Очень большая сдержанность, робость или пуританство могут помешать человеку расслабиться и получить удовольствие. Гормоны управляют нашими импульсами. Сексуальное удовольствие зависит от нашего гормонального фона и, главным образом, от тестостеронов. Эти гормоны управляют нашими сексуальными импульсами. Их производство зависит от возраста и достигает своего апогея к 18-20 годам. Люди, находящиеся в состоянии депрессии, страдают от недостатка нейромедиаторов удовольствия – дофамина, норадреналина и серотонина, что снижает желание. Лебедо имеет тенденцию увеличиваться в момент овуляции, если женщина не принимает гормональных контрацептивов. Гормональные таблетки могут провоцировать у женщин снижение желания. Снижение желания у мужчины после эякуляции является нормальным явлением. Освобождение гормонов, которые участвуют в этом, провоцирует усталость и одновременно нервное облегчение. Этот период спокойствия необходим мужчине, чтобы его желание восстановилось через некоторое время. Отсутствие желания – это проблема номер один у пар, которые консультируются у сексолога. Оно выражается в постоянном или повторяемом отсутствии интереса к сексуальному акту и иногда даже в неприятии сексуального акта, доходящем до отвращения к нему. Существует шесть основных причин отсутствия желания. Первая причина – большая усталость. Чтобы иметь желание забраться на седьмое небо, нужно быть в форме. Если это не ваш случай, хорошенько выспитесь и отложите радости секса на следующий день, они вам лучше удадутся. Рутина. Вторая причина – отсутствия желания. Ничего так не стирает желание, как жизнь в закрытом пространстве с одними и теми же привычками. Отдалитесь на несколько дней один от другого, и вы снова будете рады друг друга найти. Отсутствие доверия – третья причина. Комплексы, робость, страх, не быть на высоте могут тоже являться тормозом для желания. Четвертая причина отсутствия желания – это отсутствие времени. Чтобы иметь желание заниматься любовью, нужно располагать достаточно большим временем и культивировать свой интерес к этому делу. Интересуйтесь сексуальностью. Пятая причина – фобия, страх секса. Отвращение к сперме, к слюне, боязнь спида – все это может тоже лишить вас сексуальности. Проконсультируйтесь с сексологом, этот тип проблем лечится. Конфликты – последняя причина отсутствия желания. Эмоциональный шок, скандалы могут убить ваше желание заняться любовью. Чтобы ваша сексуальная жизнь проходила хорошо, нужно быть в полной моральной и физической форме. Желание – это признак вашей жизненной силы. Важный мотор желания – это сексуальные импульсы, а также хорошее общение и взаимопонимание между двумя партнерами. Усталость сокращает сексуальные обмены и мешает развитию желания. Тот, кто устал, не обращает особого внимания на своего партнера. И сам не может проявить инициативу, не принять инициативу партнера. Чтобы лучше любить друг друга, нужно располагать временем, быть спокойным, расслабленным и отдохнувшим. Когда желание выспаться важнее, чем желание заняться любовью, то кажется, что очень трудно, несмотря на все ухищрения вашего партнера, разбудить желание и уж тем более добиться удовлетворяющего оргазма. Усталость одного из партнеров – это источник большого недопонимания в паре. Трудно признать, что ваш партнер не хочет заниматься любовью только потому, что он устал. Тот, кто инициирует его к любви, скорее заподозрит отсутствие любви и желания, чем просто плохое физическое состояние. И если усталость продолжается, а партнеры не обсуждают этого откровенно, то тот, кто в полной форме, будет переживать и страдать. Чтобы поддерживать либидон, необходимо следить за своей физической и моральной формой. Мужчины испытывают большое желание тогда, когда они делают первый шаг, а еще большее желание, когда они преодолевают препятствия. Такова их природа. А слишком настойчивая женская инициатива иногда купирует желания у мужчин. Среди причин сексуальных неудач могут быть болезни кровообращения, диабет, повышенное давление и атеросклероз. Чтобы быть хорошим любовником или любовницей, нужно иметь хороший уровень холестерина и следить за уровнем сахара в крови. Некоторые неврологические болезни также могут провоцировать половое бессилие. Гормональные проблемы, отсутствие тестостерона, плохое функционирование гипофиза могут быть причиной отсутствия эрекции. По сведениям Европейской ассоциации урологов, импотенция затрагивает постоянно или частично около 10% 30-40-летних мужчин, начиная с 60 лет 40% мужчин, а начиная с 80 лет 75% мужчин. Мужчины с нерегулярной половой жизнью больше подвержены риску импотенции. Первый сексуальный орган мужчины, как ни странно, это все-таки мозг. Многие события могут нарушить мужскую сексуальность. Часто психологи наблюдали связь между жизненными или психологическими проблемами и проблемами, связанными с сексом. Бывает, что мужчины с наваждением относятся к своему имиджу очень сексуального человека, и когда у них случаются некоторые небольшие проблемы, они позволяют тревоги полностью себя заполонить. Стрессы. У мужчин, для которых профессиональный рост и социальные позиция очень важны, обычное течение сексуальности также может нарушиться в зависимости от работы. Деловые мужчины, трудоголики, те, кто с головой уходят в заботы, иногда имеют проблемы с сексуальностью. Их подруги остаются недовлетворенными. В этих случаях нужно вмешательство сексуального терапевта и отдых. Потеря доверия к себе, которая может быть спровоцирована многими факторами, часто в свою очередь провоцирует потерю либидо или невозможность перейти к акту. Причин потери доверия к себе масса. Неожиданное увольнение, комплексы анатомического характера, очень доминантная партнерша, конфликты, плохая коммуникация между партнерами, ощущение вины перед удовольствием, неосознанное подсознательное отторжение своей подруги – все это может вызвать сексуальные проблемы у мужчин. В большом количестве табак и алкоголь существенно влияют на эрекцию у мужчины и иногда приводят к импотенции. Некоторые лекарства, например, нейролептические или транквилизаторы, Точно также негативно влияют на сексуальность и в больших дозах могут привести к импотенции.